6.47. Безмолвие. Абаддон вслушивается. Голос молчит, замечает Сикар. Действительно. Шепот, который, казалось, срывается одновременно с тысячи губ, внезапно стих. Остались только фоновые скрипы корабля и гул силовых установок. Первый капитан собирается отдать приказ продолжить движение и закрепиться в следующем отсеке, но его прерывает внезапный и резкий грохот. Обаддону прекрасно знаком этот похожий на выстрел звук. Он уже слышал его раньше и понимает, что произошло, прежде чем включаются сирены, а янтарные руны на настенных пультах начинают тревожно мигать. «Поручни!» – кричит он. «Всем держаться!» Нарушена целостность корпуса. Взрывная декомпрессия. Воздух с воем приходит в движение, утягивая за собой и самого абаддона и стоящих рядом воинов. Активируются магнитные подошвы. Первый капитан хватается за поперечную балку, чтобы устоять на ногах. Ветер набирает силу. Давление настолько сильное, что кажется, будто коридор впереди специально пытается затянуть их в себя. Пыль, грязь и мусор проносятся мимо, подхваченные внезапным порывом, бьют по броне и, кувыркаясь, уносятся прочь в темный зев. Винты, куски металла, провода. Листы бумаги. Все прекращается столь же внезапно, как и началось. Раздается глухой стук, и воздух замирает. Аварийная переборка опустилась в автоматическом режиме, заблокировав поврежденный отсек. Мусор падает на палубу. пыль медленно оседает. «Проклятый корабль разваливается на куски», – рычит Баракса. Абаддон не обращает на него внимания и расправляет плечи. Мимо, подобно осенним листьям, летят кулачки бумаги. Он ловит один такой. Сикар подбирает с пола второй. «Что это?» Абаддон рассматривает зажатую в руке страницу из книги. «Ветхая бумага покрылась пятнами от старости». выглядит так будто кто-то ее вырвал похоже на стихи замечает сикар откуда варп побери они здесь взялись что все это значит первый капитан не собирается читать эту чушь сначала голоса и шепоты теперь слова на бумаге он сминает страницу в кулаке капитан Тактическое подразделение под командой «Арнанода» продвинулось вперед. Абаддон нагоняет их, выходя в следующую секцию коридора, и понимает, почему его позвали. Он ступает не по палубе боевого корабля. Под ногами старый и стертый ковер. Вдоль обеих стен стоят стеллажи, а на них книги. Старые фолианты, футляры со свитками, папки. Недавняя декомпрессия выдернула некоторые полок, и сейчас они разбросаны по полу. Он вскидывает Болтер за мной 6.48. Как по волшебству. Архивариус нервно смотрит на Зиндерманна. Старик стоит в лучах светильников, обнимая рыдающую Мауэр, и шепчет ей что-то успокаивающее. девушка разворачивается и бежит вдоль шкафов нужно принести воды той женщине совсем плохо может даже стоит отыскать чего покрепче у старшего библиотекаря в кабинете точно была бутылка хорошего амасека она поворачивает за угол и замирает как вкопанная там кто-то есть высокая тень черная на черном стоит в проходе нечеловечески высокая это астартес «Капитан Локен, сэр, вывернул!» Слова умирают у нее на губах. «Ты работаешь здесь, дитя?» спрашивает тень. Голос мягкий и глубокий, как звук басовой флейты. Она кивает, потому что ничего другого сделать не может. «Я пришел забрать часть книг из этой коллекции», произносит гость. «Пока еще есть время. Здесь живут знания, и их нельзя потерять». «Как и какие к книге?» – заикаясь, шепчет Архивариус. «Все!» – отвечает тень, шагая вперед. Движение активирует светильник над висящей на стене картиной, выхватывая из темноты и поблекший образ Вавилонской башни и стоящего в темноте легионера. «Меня зовут Аза Кариман», – представляется он. 6.49. Контакт. Быстрее! Тарокет Тейн. Демений догоняет. Позади осталось слишком много пустых коридоров и комнат. Совершенно бессмысленный лабиринт, даже по непостижимым меркам внутреннего устройства Санктума Империалис. Сейчас они наконец-то оказались в месте, которое Тейн узнает. Этот изящный сводчатый вестибюль выходит к подножию восхождения Провиса, монументальной лестницы Оуслита и травертина, которая, в свою очередь, ведет на Изумрудную площадь. Они бегом взлетают по сверкающим ступеням. Восхождение Бровиса напоминает Белую гору, вершина которой скрывается за облаками. Тейн чувствует, как вибрирует воздух и дрожат каменные плиты под ногами. Он надеется, что причиной является отдача орудий на стенах дворца. Но знает, что это не так. На плитке, которая облицована стены вдоль лестницы, не должно быть трещин, как от чрезмерной нагрузки сверху. Люстры не должны качаться, будто на сильном ветру. В воздухе не должно пахнуть дымом, а свет, льющийся сверху, не должен мерцать и пульсировать. Ближе к вершине не натыкаются на первое тело. Полковник Эксертус лежит на спине. Грудная клетка раскрылась, как кровавый цветок от разрыва болтерного снаряда. Рядом еще двое. Сержант из седьмого пантих полка свернулся калачиком, будто уснул, а стрелок из дунайских союзных войск пронзен насквозь железным штырем. Потом они находят кустодия. Золотой великан похож на упавшую статую. Кто-то откусил ему забрало и полголовы. На ступенях пятна крови и каменные обломки. Демение замедляет шаг и поражённый опускается на колено у тела мертвого стража. Дейн бежит дальше. Вот и вершина. Изумрудная площадь. Это одно из главных общественных пространств за северо-восточным изгибом стены Санктума. Здесь проводят парады и торжественные церемонии. На нее выходят фасады дворцов Липида, золотые изгороди, за которыми начинается двор комитета географов и стоит смотровая башня Аккувом. Он замирает на месте. Сюда пришла буря, потоп, разверзлись врата ада. Тейн, очевидно, опоздал со своим докладом. Все черти уже здесь. Вопящие, распевающие богохульные гимны, несущие слова сплошным потоком валят сквозь плывающие врата Лектис и Мерка Плюс Арсис, размахивая тошнотворными знаменами, без особого труда проламывая наспех возведенные бойцами Эксертус оборонительные рубежи. Повсюду обломки, кровь и дымящиеся фрагменты человеческих тел. Небо затянуто сплошной завесой дыма. Башенки и постройки по периметру площади либо горят, либо разрушены. Подразделения огневой поддержки солярной ауксилии обстреливают предателей из тяжелых орудий с высоких балюстрат здания комитета. Шесть формовых отделений Астартес из разбитых легионов контратакуют на западном фланге. Но никто и ничто не может даже замедлить натиск арды несущих слова. Слишком поздно. Они опоздали. «Демений!» – кричит Тейн, но брат-практикант уже догнал старшего товарища и держит клинок Берендола наготове. «За мной!» – командует капитан имперских кулаков, поднимая боевой молот. 6.50. Осколки. Рок обрушивается на последнюю крепость, как железный кулак, как каблук тяжелого башмака, размалывая в труху последние надежды человечества. Никто не сдерживается и не проявляет внезапную милость. Когда орда предателей наконец вцепляется в глотку раненой жертвы, жестокость не угасает. Она вспыхивает с новой силой, подогреваемая злобным раздражением от того, что защитники продержались так долго. И теперь, когда противники сошлись лицом к лицу в рукопашной, поле брани погрузилось в кровавое безумие. Удары градом сыплются на лицо Империума, а тот не может ни уклониться, ни отступить. Это расплата, месть и наказание за долгие месяцы упрямого сопротивления, за жизни, которыми пришлось пожертвовать, за пролитую кровь, за все оскорбления и обиды. Последняя крепость, прижатая к стене, беспомощная и беззащитная, будет жестоко, без жалости, разорвана на части в приступе убийственного гнева. Эта осада завершится не победой, но разорением. Империум человека и даже самая память о нем будут стерты с лица земли и растоптаны. Огонь разгорается и расползается в стороны. Повсюду под оранжевым, как бурлящая лава, небом сияет ярко-желтое зарево. Там, где пустотные щиты не выдержали и схлопнулись, оборона Дельфийской стены начинает осыпаться. Поначалу таких мест немного, но сам факт их появления говорит, что надежды больше нет. Предатели взбираются на стены последней крепости высотой в полтора километра и еще в километр толщиной у башни Гимнов, Западного Паватина, Западных Дельф и Южных Стражей. Пламя устремляется вверх, прорываясь сквозь проливной дождь и разряды молний, сопровождающие обрушение пустотных щитов. А следом по насыпям из обломков идут вопящие орды Вора Икари, Экронофала и Сероба Каргула. Претеры с установленными на силовых ранцах знаменами ведут за собой войска, скандируя новый боевой клич. Темный король. Темный король. Он вырывается из нечеловеческих глоток, сотрясая воздух. Нерожденные маслянистым потоком и шлейфами дыма струятся вокруг гигантских медлительных машин смерти, шагающих за штурмовыми отрядами. В местах бреши каждую минуту обрываются тысячи жизней с обеих сторон. Но они лишь мелочь и последствия внутренней катастрофы. Враг давно пробился в глубины Санктума. Несметные толпы предателей прошли за линию обороны по извилистым тропам, которые по воле и материума ведут в обход всех стен и барьеров сквозь червоточины, от которых невозможно защититься. Законы материальной вселенной попраны, и силы предателей возникают в сотне мест по всему внутреннему дворцу. Они учиняют резню сразу, как осознают, что произошло. Иногда никто не обращает внимания на внезапные изменения в окружении, и воины просто продолжают делать то же, что и раньше. На широких магистральных дорогах идут бои. Процессионали превращаются в поля битвы. Просторные коридоры и аурамитовые палаты Дворца Теры охватывают пламя и дым, в них льется кровь и ракочут болтеры. Башни пылают, шпили рушатся, мосты и виадуки падают, не выдержав тяжести боев. Смерть пришла, поправ логику, разум и законы вероятности, и сияющее чудо, коим являлась последняя крепость, превратилась в бойню. На процессионале танкена Люкорев из «Повелителей ночи» радуется новообретенному статусу и количеству жертв, павших от его руки. Вдруг легионер останавливается и осознает, что напрасно возомнил себя первым. С феноменом, загадочным образом перенесшим его за стену, столкнулись и другие. Множество других. Он видит целые бригады гвардии смерти у южного алтаря и колонну бронетехники Сынов Гора на перекрестке Садриана. Видит, как открываются двери и проходы там, где их никогда не было – как на теле реальности возникают гнилостные разрывы и раны, сквозь которые идут все новые отряды боевых братьев. Это вторжение куда интереснее даже самых смелых планов и схем Железного Владыки. Какими скучными и банальными сейчас кажутся замыслы Пертураба? Насколько шаблонно выстроил оборону Дорн? Варп победил и опозорил их всех. Он сгноил дворец ложного императора и теперь играет с его расчлененным телом. Люкорев решает не предаваться разочарованию. Вот она победа. Это последнее и величайшее завоевание в истории, и он сыграл в нем свою роль. Он поднимает мерцающие клинки, потому что тут еще есть кого убить. На Троксийском виадуке в 300 метрах над землей Часовой Ксохос Тьян ведет группу сияющих кустодиев в бой, надеясь остановить лавину гвардии смерти и несущих слова. Они пытаются пробиться от шпиля эшелонов к башне гиды. Даже с учетом четырех рот напуганных Эксертус, противник в 20 раз превосходит числом силы Тьяна. Золотой пролет Виадука в 40 метров толщиной содрогается, когда стороны вступают в бой. Тьян не отдает приказов. Нейросинергия передает братьям-кустодиям все данные, а смертные солдаты без слов понимают, что нужно делать. Он не отступает и выдерживает натиск. все его воины выдерживают. Авиадук нет. Пролет рушится под нагрузкой и бесконечными ударами, увлекая в бездну и лоялистов, и предателей. На развязке Марникса, меньше чем в двух километрах от тронного зала, Амид по прозвищу Расчленитель принял командование. Векселварии Рох погиб. Роты Воспрещения истекают кровью, отражая атаки со всех сторон. На развязке сходится множество дорог, и враги наступают по каждой. Великие печати санктума сломаны. Бронированная смерть течет по главным магистралям, словно яд по венам. Перекрестки завалены трупами. Многие из них принадлежат гражданским и местным служащим, которые попали под обстрел во время нападения предателей. Врагам все равно, есть ли у тебя оружие. Они просто несутся вперед и убивают каждого встречного. Скольким удалось спастись и где они укрылись? Остатком род воспрещения пришлось отойти на ступени Прозерпинской башни. Ведущие к ее вратам широкие мраморные лестницы по сто ступеней в каждой выполнены в виде солнечных лучей. Сейчас там лежат тела сынов горы, пытавшихся взобраться по ним, и кровавых ангелов, не давших им этого сделать. Каменные ограды и бортики разлетаются под болторным огнем. Пламя из сопел огнеметов лижет стены. Тяжелые лазерные и плазменные орудия палят из бойниц, оставляя бреши в порядках наступающих предателей. Роторные пушки гудят и урчат, опустошая магазины. На затянутых едким дымом открытых участках лестницы легионеры сходятся один на один в яростных рукопашных схватках. И листы и предатели глохнут от невыносимого шума. Амит с мечом в руке сражается плечом к плечу с боевыми братьями из кровавых ангелов, белых шрамов и имперских кулаков. Каждая мраморная ступень превратилась в поле боя. Они сбрасывают обезумевших сынов гора вниз, и мертвые тела собираются в курганы у подножия лестницы. Кровь каскадами стекает по плитам. Амит разрубает шлем очередного сына Луперкаля, выдергивает окровавленный клинок и рассекает горло еще одному предателю. Труп падает и кувыркается по ступеням. Кровавый ангел наносит еще один удар и в сторону отлетает отсеченная рука и голова в шлеме. Снаряды и ракеты врезаются в стены башни за спиной Амита, засыпая его и остальных защитников дождем металлических осколков. Они продолжают сражаться, не обращая внимания ни на что, кроме жестокой битвы, в которой сверхлюди сошлись с равными себе противниками. Воины впали в состояние, похожее на транс. У них есть только две возможности – убить или быть убитыми. Ламир, сражающийся по левую руку Атамита, падает разорванный на части. Его убили не взрывы за спиной и не карабкающиеся вверх сцены горы. Капитан Кровавых Ангелов задирает голову и видит, что на развязке Марникса, как раны в мягкой плоти, открылись новые врата. Из вспухшего воздуха начинают сыпаться нерожденные. 6.51 Погибель Ливень набирает силу. Пол Персон смахивает воду с лица. На городской стене слишком опасно. Поднимается туман, будто собираясь ослепить их и скрыть от глаз путеводные обрывки красной мити. Далекие стены и крыши внизу растворяются в серо-зеленой дымке. Персон снова оглядывается и просит товарищей поторопиться. «Что случилось?» – спрашивает Лидва. «Ничего. У Уолла просто разыгралось воображение, и он дергается от каждой тени. Так было с тех пор, как они покинули Калт. На этот раз все иначе. За их спинами на широкой стене появился некто, и он приближается. Этот некто вышел то ли из тумана, то ли из ниоткуда. То ли сразу отовсюду. Он их наконец-то догнал. «О боже!» – выдыхает Оу. Эйреб ничего не говорит. Он не останавливается и не просит вернуть украденный нож. Все, что он мог бы сказать, вытатуировано на грубой коже или вытравлено на темной броне. Темный апостол, глань судьбы, догоняет их и начинает убивать. 6.52 Предреченная судьба Непроглядная темнота кажется живой. Она будто обладает плотностью и давит со всех сторон. Сангвини слышит вздох за спиной. я не смогу идти дальше, произносит Ферус. Его рот уже давно не шевелится. Ангел кивает. Восставший из мертвых кладет широкую металлическую ладонь на плечо брата. Она дрожит. Боль или гнев, которые Феррус Манус сдерживал внутри до этого мгновения, грозят вот-вот вырваться наружу. Я бы хотел, но... Понимаю, отвечает Сангвиний. Если бы был выбор, Я все понимаю. Он едва видит силуэт Горгона в тенях. Как будто его там уже нет или вот-вот не станет. Иди. Мне больше не нужны уроки. Еще один, последний, говорит Феррус. Он прятался в прошлом. Гор? Горгон кивает. Так он тебя обманул. И отца тоже. Гор не мог допустить, чтобы отец понял, насколько он силен, или прочел его мысли, или разгадал природу подготовленной ловушки. И потому усилием воли и властью Варпа Луперкаль отправился в собственное прошлое, настолько погрузился в воспоминания, что в течение некоторого времени даже сам не понимал, где находится и что делает. Такое возможно? Для него – да. Изумительный тактический прием. В конце концов, не зря же его нарекли магистром войны. Поэтому отцу нечего было читать. У Гора не было мыслей о настоящем, которые могли бы выдать план. А подробности, конечно же, были известны только ему. «Итак мы попались и оказались здесь», – бормочет Сангвини. «Да», – печально кивает Феррус. «Время хитростей прошло. Вы здесь. И потому его разум быстро восстанавливается». Он снова становится собой и чем-то большим, полностью осознает свое могущество и происходящее вокруг. Он всесилен. Но вот что я скажу, брат. Даже ему приходится прикладывать огромные усилия, чтобы заново собрать уничтоженный разум. Процесс еще не завершен. Значит, он слаб? Телом? Нет. Но, возможно, пока еще немного слаб разумом. В нем могут оставаться следы наведенного слабоумия. Как минимум, он может пребывать в замешательстве и не до конца осознавать свои возможности. Значит, я могу воспользоваться этой уязвимостью? Может быть, пока она существует. Это ненадолго. И даже в таком состоянии он. Я понимаю. Знаю, что понимаешь. Сангвини смотрит вперед, где темнота сплетается с темнотой. Глубоко в тенях, но достаточно близко, чтобы примарх мог почувствовать, ощущается зловещая сущность. Тусклое красное свечение не мигающего глаза или, возможно, пульсирующее воплощение злобы и ненависти, подобное слитку радиоактивного металла на дне океанской расщелины или тусклой звезде на самом краю галактики. Или, может, это просто предреченная судьба. Он слышит, как бурлит и потрескивает закипающий варп. «Он здесь», — говорит ангел. «Всегда был», — отвечает Феррус. Сангвини поднимает меч и готовится к бою. Клинок вспыхивает, бросая вызов тьме. Капли золотистого света стекает с него, чуть разгоняя тени. Но вечная ночь поглощает сияние. «Ублюдок хранит мой череп», — говорит Горгон. «Забери его. Мне не нравится быть трофеем». Сангвини кивает. До встречи, прощается Ферус Манус. Часть 7. Герои в западне, чудовище в лабиринте. 7.1. Участь давних товарищей. В путешествии всегда есть чудовище, и оно всегда тебя настигает. Группа выживших скалта под защитой и руководством Волла Персона преодолела расстояние в сотни световых лет и побывала во временах, разделенных тысячелетиями. Но их путь подошел к концу здесь, на залитой дождем осыпающейся крепостной стене, что окружает заброшенный город. Эреп идет сквозь струи дождя. Он – часть этих капель. Часть надвигающейся бури. Он – воплощение гнева стихии, что обрушилось на старые улочки. Ол в насквозь промокший и хлопающий на ветру одежде, не двигается с места. Друзья кричат, призывая бежать, но он знает, что это бессмысленно. От судьбы не уйти. Так всегда с лабиринтами. Кроме тебя в них всегда есть кто-то еще. Ол знает. Ему не дают забыть старые шрамы. Заходя в этот лабиринт еще на Калте, он с присущей странствующим героем глупостью надеялся, что сможет пройти по нити до самого центра и избежать встречи с чудовищем. Но в месте, где не существует ни времени, ни расстояния, это невозможно. Монстр, шедший по следу, наконец настиг жертву. И, как и любой странствующий герой из прежних времен, Оу понимает, сколь наивными были его надежды. Усугубляет ситуацию то, что он не Ясен, ни Сигфрид, ни Гильгамес, ни Биарвульф, ни Алитей и не Парзефаль. Он не могучий силач с крепким копьем и бронзовым щитом. Уже нет. Он промокший до костей старик, судорожно пытающийся найти в карманах каменный нож, совсем не подходящий для таких сражений. Эрип это адская тварь, звероподобный великан в полном доспехе, наполовину сотканный из дождя и гнева. а вторая половина – это слова. Мерзкие, дьявольские слова, связанные и стянутые в подобии человеческого тела. Он открывает рот. Ол нащупывает рукоять. Лидва приходит на помощь. Он самый быстрый из всех и единственный, кто может сравниться с несущим слово физической силой. Чугунный столб в руках легионера поднимается для удара. Эреб говорит. Слово силы – Последовательность нечестивых звуков, извлеченных из варпа и превращенных в оружие, предназначалась Оллу, но Лидва оказался на пути. Астартес слетит назад, как от удара, избивает Джона с ног. Столб выпадает из разжавшихся пальцев и катится по земле. Воин ударяется о камни и не поднимается. Эрип снова движется к Оллу. Ему есть что сказать, и большинство этих слов смертоносны. Персон замахивается ножом. Нет, произносит Эреб. Вот просто так. Нет. Иол понимает, что не может пошевелиться. Он замерз, занесенной трясущейся рукой. Тело вечного повинуется приказам другого существа. Эреб улыбается и тянется к горлу Персона сквозь струи дождя. На несущего слова нападает кранг, Отчаянно выкрикивая имя Волла, он изо всех сил бьет самодельной дубинкой по лицу и на груднику темного апостола. В этом ударе больше самоотверженности и преданности, чем у иных генетических сыновей императора. Во все стороны летят брызги. Керамитовая труба и руки кранка разлетаются на части. Солдат отшатывается, вращая глазами и хватая ртом воздух из-за болевого шока. Эрэп цыкает и произносит еще одно слово – Оно попадает к ранку в затылок и взрывает череп, как выпущенный в упор заряд дроби. Ол, видя, как безголовый труп заваливается на бок, хочет выть, но он по-прежнему парализован. Непослушные мышцы кричат, скопившаяся молочная кислота нестерпимо жжется, но все попытки вырваться оканчиваются провалом. Хватка Эриба становится реальной, несущий слово берет противника за горло и отрывает от земли. Ол задыхается. В глазах начинает темнеть. Он слышит, как колотится собственное сердце. Видит лицо врага, расплывающееся в довольной улыбке. Мертвые глаза. Вытатуированные на коже безумные слова. Капли крови догента кранка на щеке, носу, брови. Дождь их вот-вот смоет. Ол знает, что та же кровь залила и его лицо. Воздух в легких заканчивается, со всех сторон наваливается чернота. под железными пальцами трещат кости. Раздаются тяжелые удары, будто пневматический молот колотит по заготовке. Тиски разжимаются. Пол падает на спину и ударяется о мокрые камни. Графт, вытянув манипуляторы, ритмично и неустанно колотит эребопси пси защищенным ящиком. Удары совершенно механические и безыскусные, как у парового пресса. Графт создавался не для сражений и сейчас решает задачу с характерным усердием сельскохозяйственного сервитора, будто заколачивает в землю очередной столб для ограды. Он не останавливается и не колеблется, а просто раз за разом опускает на Эреба ящик из дюрасплава, не сбавляя темп и не останавливаясь ни на секунду. И в отличие от безрассудной атаки Кранка, эти удары наносятся с нечеловеческой силой. Графт создан для промышленных работ. Олл видел, как он поднимал тонну урожая за раз. Чудовище отходит на шаг и поднимает руки для защиты. Металлический ящик гнется и скрипит с каждым ударом, угрожая развалиться. Теперь на лице эрба кровь не только догента Кранка. «Графт! Уходи!» кричит Олл. «Я делаю доброе дело, рядовой персон», отвечает сервитор, не отвлекаясь от задачи. «Бегите!» Ол чувствует, как его хватают чьи-то руки. Этот Джон пытается оттащить его прочь и поднять на ноги. Он что-то кричит, но слов не разобрать. Голова кружится, ноги не слушаются, в ушах звенит. Нор! Хрипит Персон. Он выронил клинок, когда упал на камни. Ол отталкивает грамматикуса, опускается на колено и видит, а в нескольких метрах от себя. Нож лежит на мокрых камнях на самом краю стены. Из ниоткуда возникает зибис и хватает артефакт, не давая ему сорваться в пропасть и исчезнуть навсегда. Ящик окончательно разваливается от череды ударов. Графт продолжает бить манипуляторами. Эраб перехватывает сначала одну механическую руку, затем другую. Вторичные конечности сервиторов цепляются в лицо и горжат несущего слова. Чудовище злится. истекает кровью из лица. Он выкручивает и отрывает одну из основных рук графта, после чего отбрасывает ее в сторону. Манипулятор исчезает за завесой дождя. Продолжая удерживать уцелевшую руку, темный апостол тянется к ко вторичным конечностям. Одна из них отделяется с фонтаном искр, оставляя в разъеме куски проводов. Предатель открывает рот, собираясь произнести что-то прямо в лицо графта. Камень бьет его в висок. Этот удар не страшнее пчелиного укуса, но все же заставляет Эриба раздраженно повернуть голову. Кэт уже раскрутила прощу для второго выстрела. Отрывистый лай несущего слова заставляет примитивный снаряд замереть в воздухе. Он, вибрируя, на мгновение останавливается под струями дождя и рассыпается в пыль. Эреб, которого происходящее уже явно перестал забавлять, отрывает графта от земли и бросает. Поврежденный сервитор летит в сторону Кэт и Актеи. Девушка съеживается, готовясь к удару, а ведьма вскидывает руки. Графт замирает в воздухе вверх тормашками ровно посередине между Несущим Слово и Слепой Пророчицей. Актея удерживает груз с той же легкостью, с какой Эрип поймал камень несколькими мгновениями ранее. Олл замечает трещины в обшивке. Из разорванных трубок течет масло и гидравлическая жидкость. Один из шейных поршней сломался, и теперь голова повернута под странным углом. Эраб всматривается в стоящую в полусотни метров от него ведьму, затем переводит взгляд на сломанного сервитора, повисшего в пустоте, и коротко кивает, будто в знак уважения к противнику. А потом произносит еще одно кошмарное слово силы. Графт разлетается на куски. Взрывная волна разбрасывает металлические обломки во все стороны. Эрип неспешно поднимает руку, будто благословляя кого-то, и летящие в его сторону фрагменты, некоторые из них достаточно тяжелые, чтобы травмировать или даже убить космодесантника, отклоняются в стороны. Спутники Олла не могут похвастаться такой защитой. Актея отшатывается и призывает незримую стену. Это спасает ее от гибели, но барьер поднимается недостаточно быстро. Тяжелая шестерня чиркает по голове Кэт, и девушка валится на спину. Зазубренный кусок плечевой пластины прилетает Джону в лицо, и тот падает на ова. Металлические останки верного сервитора барабанят по каменной площадке и лестнице. Стальные прутья из шасси графта втыкаются между камнями и застревают там, будто стрелы. Длинная штанга манипулятора пронзает Гебета Зибиса насквозь. Он озадаченно и с удивлением разглядывает торчащие из груди шты. Клубок выпадает из обмякших пальцев, катится по площадке, оставляя за собой дорожку из красной нити и падает со стены. Зибис, не издав ни единого звука, валится следом. Нож он так и не выпустил. Ол видит, как тело товарища проваливается в туманную мглу, но ничего не может сделать. Он лежит на камнях, и у него заняты руки. В момент взрыва Джон, отлетев, повалил лолла и сорвался с уступа. Каким-то чудом Персон сумел развернуться и поймать спутника за запястье. И сейчас он, распластавшись у края стены, наполовину свесившись вниз, не дает грамматикусу супогибнуть. Мокрая кожа скользит под пальцами. Сила на исходе. Джон судорожно молотит ногами, пытаясь нащупать хоть какую-то опору. Руки Олла трясутся от напряжения. Он чувствует, как запястье логокинетика медленно выходит из сустава. Персон и сам постепенно сползает за край, вес товарища тянет его за собой. Джон, зависнув над пропастью, смотрит вечному в глаза. Его лицо превратилось в жуткую кровавую маску. Кожа на щеке и носу порвана, рот и подбородок посекло осколками, а челюсть сломана. В глазах читается мольба. О чем он просит? о спасении? Или хочет, чтобы Ол бросил его и спасался сам? «Держись!» – рычит Персон. Грамматику стянет вторую руку, но не может уцепиться за рукав Олла и лишь раскачивается, чуть не срываясь вниз. Он что-то говорит. Но из разбитого рта вырываются только невнятные звуки и кровавые пузыри. И еще раз. Что он хочет сказать? «Отпусти!» Он просит Волла разжать пальцы? Нет, что-то другое. Это. Эреб стоит у края стены, наблюдая за происходящим. С доспехов стекают струи дождя. Любопытно, бормочет несущий слово. Он нагибается, хватает Персона и поднимает его вместе с Джоном. Затем перехватывает грамматику со свободной рукой и удерживает обоих на весу, разглядывая, как охотничьи трофеи. Отойдя от края, Эрыб бросает Олла на камни и сверлит глазами Джона. Что ты пытался сказать? спрашивает Темный Апостол. Что за слово хотело сорваться с этих разбитых губ? Расскажи. Научи меня ему. Джон фыркает и, насколько позволяет изувеченный рот, плюет кровью в лицо Эрба. Тот морщится, поворачивает голову. и, продолжая удерживать пленника на весу, изящным движением смахивает красную слизь со щеки. В это мгновение Джон Грамматикус втыкает альдарские ножницы в ухо великана. Эрап вопит и, спотыкаясь, пятится, пытаясь выдернуть артефакт ксеносов из раны. Джон, хватая ртом воздух, падает на пол и сжимается в комок. Ол пытается поднять товарища на ноги, но тот лишь мотает головой. К этому моменту Лидва вернулся в бой. Он подхватывает обоих и утаскивает прочь. Эреб справился с ножницами и уже разворачивается в сторону противников, собираясь произнести очередное слово силы и обратить всех троих в пар. Но не может открыть рот. На татуированном лице появляется удивленное выражение. По щекам и подбородку стекают струи воды. Он трясет головой, пытаясь заставить челюсти губы слушаться. Астартес рычит, но ничего не помогает. он бьется в безмолвной ярости. Актея идет по площадке на вершине стены. Кэт лежит на камнях за ее спиной. Девушка то ли мертва, то ли без сознания. Ведьма подняла руки со скрюченными пальцами. Она силой мысли заставляет несущего слова молчать. Нож. Найди проклятый нож. Слова Актея звучат в основании черепа Олва. Он чувствует, как сдрагивает Лидва. Космодесантник тоже их слышит. Найди нож, Эрсон, Сохрани его. Это единственное, что имеет значение. Бога ради. Сэдит Ол. Я его удержу. Лидва тянет Персона за собой. Джон в полубессознательном состоянии болтается между ними. До ближайшей лестницы, ведущей вниз, осталось метров сорок. Эраб замечает их попытку сбежать, но, бросив короткий взгляд на Актею, разворачивается в ее сторону и снимает с пояса силовую булаву. Ведьма не отступает. Она вытягивает руки вперед, будто толкая тяжелый груз. Основания ладоней сведены вместе, а пальцы смотрят наружу. Исходящая от нее псионическая энергия так сильна, что капли дождя вокруг противников начинают лететь горизонтально, разбрызгиваясь во все стороны. Под ногами Актея крошатся камни. Эраб шагает вперед, сопротивляясь натиску невидимой силы. Поначалу он без труда сокращает дистанцию, но каждый следующий шаг требует все больших усилий. Космодесантник будто борется с ураганным ветром. И все же он, стиснув рукоять булавы, делает еще один упрямый шаг. И еще. До ступени осталось 20 метров. Олл видит длинный лестничный пролет, будто приклеенный к стене и ведущий вниз в темноту. Слишком далеко. Они не допрыгнут. За спиной бушуют псионические силы. Персон оглядывается и видит противостояние Эрба и Актеи. Их разделяет не более десятка шагов. Ведьма, дрожа от напряжения, сдерживает монстра. Потоки дождя закручиваются в неестественные спирали. В воздухе проскакивают разряды варп-молнии. Но великан продолжает наступать. Шаг. Еще один. Каждый из них требует сверхчеловеческих усилий, как физических, так и ментальных. Эра пусть медленно, но приближается. Он убьет ее сразу, как окажется на расстоянии удара. Сколько она еще выдержит? Сколько сил у нее в запасе? приготовила ли ведьма что-то, способное остановить врага? Будто в ответ на эти мысли голос Актеи звучит в его черепе. «Уходи со стены. Вы мешаете. Сейчас же…» Ол мешкает и, широко раскрыв глаза, наблюдает за поединком. Лидва хватает его поперек туловища. Второй рукой Астартес забрасывает на плечо бесчувственного Джона. Он тоже слышал приказ Актеи. Персон пытается что-то сказать, но лидва уже решил действовать. Держа обоих товарищей, он прыгает со стены. Они падают целую вечность. Нет, конечно. Всего метров двенадцать. Астартес приземляется на площадку между ведущими вниз лестничными пролетами. Черный камень трещит под бронированными подошвами. Лидва опасно пошатывается, но удерживает равновесие. В момент касания Ол по инерции бьется о керамид брони и чуть не ломает ребра. Он ошалел задирает голову сразу, как космодесантник выпускает его из рук. Сквозь пелену дождя Персон видит два силуэта на гребне высокой стены. Актея не отошла ни на шаг. Эраб подобрался почти вплотную. Еще чуть-чуть, и он сможет дотянуться до нее булавой. Но Джон, Лидва и Ол покинули зону поражения. а все остальные мертвы. Актеев вздыхает и меняет проекцию силы, превращая широкий и плотный щит в тонкое копье, напитанное псионической яростью. Эраб, почувствовав слабину, атакует, но изменения происходят со скоростью мысли. Участок древней стены протяженностью в 400 метров окутывает ослепительное голубое сияние. Сила взрыва расходится в стороны, кроша камни, снося зубцы и подбрасывая в воздух настил мостиков. Лидва пытается закрыть Олла и Джона закованным в броню телом, когда с неба начинают падать камни размером с ящик для боеприпасов. По городу прокатывается ударная волна, сопровождаемая оглушительным грохотом осыпающейся кладки. Эта крепостная стена очень высокая, толстая и старая. Но когда вспышка угасает, оказывается, что почти 50 метров ее рухнули, превратив в руины соседние дома и постройки, а над вечным городом поднимается огромное облако черной пыли. 7.2. Сейчас и здесь. Ничего не осталось. Киллер запоздало осознает, что дороги, ведущей вперед, больше нет. В какой-то момент Виа Аквила просто исчезла, растворившись в пыли, и превратилась в сухую ржавую пустошь. Иногда в красной глине под ногами попадаются отдельные плиты мостовой, тут и там стоят столбы и указатели, но это единственное, что осталось от широкой магистрали, которая каким-то образом смогла испариться незаметно для всех. Города тоже нет. Ни развалин, ни обломков, ни полуразрушенных зданий. Только рыжая пустыня с изредка торчащими из земли валунами и далекими столовыми горами. Сухой ветер гоняет облака пыли, а небо сплошь затянуто перкумулятивными облаками. Они еще на территории дворца? Когда-то здесь стоял город. Неужели война оказалась настолько жестокой, что даже обломки и останки превратились в прах, испекшуюся землю? Киллер приходит на ум когда-то виденные пикты с пейзажами Марса. Она покидает неспешно бредущую колонну беженцев и взбирается на один из валунов. Сверху видно ползущую в облаке пыли бронетехнику Сигизмунда и марширующих следом секундантов, разбившихся на небольшие отряды. Паломники идут последними. Неспокойная река человеческих душ в сотни метров шириной течет сквозь пустыню, насколько хватает глаз. Она видит, как поток огибает далекие утесы на пути к пустынному плоскогорью. Когда же они оказались в этих местах? Час назад? Два? Сколько еще людей в процессе, кроме тех, кого она видит со своей позиции? На сколько километров растянулась колонна? Выглядит как крупнейший исход в истории. Но для исхода нужна отправная точка и пункт назначения. Все это исчезло вместе с дорогой. Теперь мы и есть дорога, думает Киллер, наблюдая за длинным, петляющим потоком людей. Мы сами стали и дорогой, и целью похода. Она спускается со скалы и возвращается в строй. Мелкая, как мука, пыль набивается повсюду. В глаза, в рот и в складки одежды. Она покрывает угрожающие черные пластины брони Сигизмунда. Чемпион Императора предлагал ей лорду Джимену продолжить путь на одной из бронемашин. Килер отказалась, заявив, что предпочитает идти вместе со всеми, а Хармейстер, несмотря на явное желание дать отдых ногам, только крепче стиснул ее руку. Тогда чемпион решил присоединиться к ним во главе толпы гражданских, отправив войска вперед разведывать дорогу. Сейчас он шагает рядом с Килер, без шлема и с тяжелым мечом на плече. Есть в его образе нечто покаянное. «Что вы увидели?» спрашивает Сигизмунд, кивая в сторону валуна, с которого она только что спустилась. «Ничего нового», – отвечает Уфратио. Он не задает вопросов о цели путешествия. Похоже, ему достаточно просто участие в деле. Киллер полагает, что для Сигизмунда важны малые и конкретные деяния. В отличие от генетического отца, ему не обязательно знать весь план или понимать конечную цель. Он существует здесь и сейчас, присутствуя в каждом шаге и каждом ударе. Подобный подход дарит бесконечную умиротворенность. Этот воин – самый дисциплинированный, кого ей доводилось встречать. Он полностью сосредоточен на исполнении долга, и в то же время этот долг делает его настолько свободным, что кажется, будто он вот-вот оторвется от земли и воспарит. За следующим каменистым гребнем раскинулась огромная заполненная пылью низина, похожая на дно высохшего моря. Здесь повсюду лежат островы мертвых боевых машин, словно архипелаги островов из оскореженного металла. Они обгорели и пострадали слишком сильно, чтобы разобрать цвета или гербы. Процессия паломников течет между останками мертвых гигантов, в которых иногда узнаются огромные ноги или оплавленные торсы. Расшатанные пластины брони грохочут на горячем ветру. Обесточенные кабели свисают, подобно лианам. Кииллер видит небо сквозь торчащие металлические ребра и дыры в железной коже, пробитые неведомым, но очень мощным оружием. Краска хлопьями валится с ржавых поверхностей. Вся земля подле трупов машин завалена мелким металлическим мусором. Здесь случилась страшная битва. и, судя по количеству остовов, ошеломляющих масштабов. Возможно, детонирующие реакторы умирающих титанов и превратили эту часть дворца в пустыню. Этим же можно объяснить и размеры кратера, которые они пересекают. Вероятно, это воронка, оставшаяся после взрыва такой силы, что все здания в зоне поражения просто сгорели. Осталась только голая скала. Но тогда почему остовы выглядят так, будто ржавеют здесь уже много лет? Семь, три. Зараза. Все, что попадается на пути, мертво и пребывает в запустении. Они вскрывают очередной герметичный люк. Из-за распахнутой створки струится яркий голубой свет. Сыны гора колеблются. Но не Абаддон. «Эзекиль!» Восклицает Баракса, но первый капитан уже шагнул за порог. Впереди ждет просторный коридор. вдоль одной из стен тянутся толстые магистральные трубопроводы свет идет от утопленных в потолок светильников он яркий как в операционной и обжигает абаддон слышит злобный высокий гул едва уловимый ухом не занимайся ерундой зовет баракса вернись эта система обеззараживания она самая абаддон и сам знает Системы обеззараживания и локализации мстительного духа включились в этой секции корабля, заметив присутствие опасного загрязнения. Стерилизующий свет, генераторы ультразвука и медицинские системы работают, уничтожая биологическую угрозу, радиацию или ксенозагрязнение, обнаруженные анализаторами окружающей среды. Языки, там что-то есть». «Я знаю». «Он уже видит, что именно». барокса осторожно подходит ближе они несколько мгновений разглядывают находку а зелос тихо ругается протокол обеззараживания активируется автоматически при обнаружении инородных загрязнений неважно каких споры бактерии вирусы изменения в составе атмосферы что угодно показавшееся подозрительным корабельным датчиком в данном случае народным телом является старый магазинчик Его фасад отделан потемневшим от старости деревом, а штукатурка на стенах успела покрыться пятнами и потрескаться. Судя по выцветшим фрескам и резьбе на деревянных панелях, когда-то он принадлежал астрологу или звездочету. Абаддон узнает схематические изображения созвездий и символов Зодиака. Сатурн Меркурий, морской козел, стрелец. Оконные стекла толстые и грязные. Порог и осыпавшиеся стрехи поросли жухлой травой. Строение торчит из стены, будто опухоль. Невозможно сказать, где заканчивается дерево и штукатурка, и начинаются металлоконструкции корабля. Материалы плавно переходят друг в друга. Я не начинает Барокса и замолкает. Все он понимает. Во всяком случае, должен. Все видят, что происходит вокруг. и это не первый подобный случай. Вырванные страницы, старые книги, неизвестно откуда взявшиеся предметы и даже то, как они оказались на борту. Это дело рук отца. Его преступление. Его безумие. Варну позволили вырваться на свободу и перемешать время и пространство, срастить корабль с тысячей других мест. Реальность заражена. Материя нестабильна. Этим никто не управляет. Все зашло слишком далеко. Абаддон подходит ближе к старому магазину и рассматривает место его сопряжения со стеной. Не похоже, будто он здесь вырос или проломил обшивку. Здание просто существует и занимает пространство. Но почему? Почему именно магазин? Он чем-то важен? Где он находился раньше? В каком городе? В какой стране? На какой планете? Когда? И есть ли теперь где-то старинный город, в котором появился фрагмент носового инженерного отсека мстительного духа? Голубой свет и ультразвуковые вибрации раздражают. Жалкое зрелище. Корабль пытается избавиться от заразы, но ничего не выйдет. Никакие вентиляционные системы и лампы стерилизатора не справятся с подобным. «Он утратил контроль», – бормочет Абаддон. «Правда?» Спрашивает Баракса. Первый капитан кивает. Все время, с самого начала, я предупреждал. Я знаю. Советовал ему. Говорил, что это слишком. Знаю. Этот путь никогда не был правильным, Азелос. Не так мы должны побеждать. И Варк никогда не был оружием. Им нельзя воспользоваться. Это он использовал нас. Но ты все еще...